Глава 14. О храме Весты. Следуя вдоль берега Тибр, недалеко от вышеописанного храма, мы видим другой храм, круглой формы, который в настоящее время называется Сан-Стефано. Говорят, что он был воздвигнут, но мой Помпилием и посвящен богине Вести. Он пожелал придать ему круглую форму, по сходству со стихией земли, которая несет на себе род человеческий, и о которой говорили, что Веста – ее божество. Этот храм Коринфского ордера. Между столбиями имеют полтора диаметра. Высота колонн с базами и капителями равна 11 главам. Под головой разумеют, как я говорил в другом месте, диаметр колонны у ее основания. Базы, без цоколя или стула, но ступень, на которой они стоят, заменяет его. Это было сделано архитектором для того, чтобы можно было входить под портик без затруднения, так как по типу это храм с частыми колоннами. Диаметр целы включая толщину стен, равен высоте колонн. На капители высечены оливковые листья. Карниза не видно, но на рисунке он мною добавлен. Под потолком портика великолепные кессоны. На двери и на окнах прекрасные простые украшения. Под портиком и внутри храма тянется карнизик, который поддерживает окна и обходит все здание кругом, производя впечатление постамента, на который опирается стена, несущая свод. И эта стена с наружной стороны, то есть под портиками, разбита на квадры, начиная от этого карниза до перекрытия. С внутренней же стороны стена это гладкая, и на ней имеется карниз, подобный тому, который находится под портиками и который поддерживает свод. Мною сделаны три таблицы с этого храма. На первой предыдущий, нарисован план, на второй – фасад и разрез, на третий – отдельные части.